Голова пятая. До «Да какого х... ты творишь? заорал я на него, не помня себя от злости. Я было подался вперёд в надежде, что Марфу ещё можно спасти, но остановился, наткнувшись на её пустой, застывший взгляд. Она мне понравилась, поэтому я забираю её с собой, спокойно объяснил Вурд, перехватив мёртвое тело девушки. Не переживайте, княжич. Скоро она очнётся, с ней будет всё в порядке. Но ты не имел права этого делать. Она не хотела этого. Сейчас я был очень зол, хотя и понимал, что вряд ли, убив Якова, смогу что-то исправить. Напротив, добавлю ещё больше проблем. Бесконтрольная новообращённая Вурда, не имеющая наставника и покровителя, истинное чудовище. Ты должен был её спросить, процедил я сквозь зубы. Стискивая кулаки так сильно, что почувствовал, как забинтованные запястья вновь закровоточили. Запрещено законом обращать без согласия, да, княжич, зло усмехнулся Яков. Я же вам уже не раз сегодня говорил. Мне плевать на закон и слави. Империя лишила меня семьи, значит, я создам себе новую. Терпеть не могу одиночество. Ошалела я, наблюдая за тем, как Яко опутаскивает тело Марфы в тетраход. Проводник на происходящее никак не реагировал. Очевидно, Вурд в том коротком разговоре предложил ему ещё денег. Прощайте, весело крикнул Вурд мне на прощание, широко улыбнулся, помахал рукой и захлопнул дверь. И после этого тетраход завёлся и быстро скрылся из виду. Я остался стоять на дороге, провожая его взглядом и кляня якоба на чём свет стоит. чтобы я ещё когда-нибудь помогал тёмным, да ни за что. Что-то подсказывало мне, что всё произошло из-за того, что Яко подключил эмоции. Без них вурдаег, эгоистичный, беспощадный. Я должен был это учесть. Но мне никогда бы и в голову не пришло, что он пожелает обратить кого-либо. Чувствуя себя обманутым, в неимоверно скверном расположении духа я сел в тетраход Маруси и поехал обратно. Не доезжая до Варганы, я столкнул транспорт в кювет. После обернулся волком и взяв рюкзак в зубы, рванул домой. К тому времени, как я добрался до варганы, почти рассвело. Скорее всего, домашние уже спохватились и ищут меня. Для меня не впервой уходить из дома посреди ночи, поэтому скорее всего, родители решат, что я в очередной раз обидувшись волком сбежал. Поэтому не видел смысла прятаться и возвращаться домой тем же способом, как ушёл через окно. Я спрятал рюкзак за стенкой крепостной стены. А после вышел к парадному входу, не опасаясь, что меня засекут глаза тайной канцелярии. Я надеялся увидеть у помести кого-нибудь из домашних. Уже рассвело, и если меня искали в лесу, то кто-то должен был остаться здесь и дожидаться меня. Но было тихо, и казалось, весь дом ещё спит. Я потребовал от зверя свой человеческий облик обратно. Волк вернул мне его, стоило только пожелать. Зверь стал послушным. Я не мог это не заметить. Больше никакого сопротивления. Мы практически стали единым целым. Да и само обратное обращение произошло так быстро, так же, как это происходило в будущем. Это значило только одно: мои силы полностью восстановились, а, возможно, и подросли. Вернув себе человеческое тело, тут же прочувствовав, насколько холодно с утра на морозе, я поспешил домой. Осторожно, стараясь не шуметь, открыл дверь и шмыгнул внутрь. Домашние всё-таки уже все проснулись. С кухни доносились голоса Наны и Анфисы. Наверняка они готовили завтрак, а значит и родители должны были вот-вот проснуться, и неплохо бы мне вернуться в комнату до того, пока меня заметили здесь без одежды. Я стянул с вешалки один из пледов, которые всегда висели здесь. После того, как во мне пробудилось проклятие, и радуясь тому, как удивительно мне повезло, что никто не заметил моей пропажи, я поспешил наверх. Но стоило мне коснуться дверной ручки моей комнаты, как все надежды на то, что меня пронесло, тут же сошли на нет. Дверь была не заперта. Осторожно я повернул ручку и вошёл в комнату и наткнулся на спокойный, но при этом какой-то печальный взгляд матери. "Вернулся я", грустно улыбнулась она. Я кивнул, стараясь иметь вид, что ничего такого не происходит и всё в порядке. Мать ведь наверняка думает, что я столбооборотнем гулял ночью. Ну но и всё же, кое-что меня насторожило. Почему родители, как обычно, не отправились меня искать? И тут мой взгляд наткнулся на решётку. Она так и висела, как я её вчера оставил на одном болте. Неужто ли мама этого не заметила? Ничего не хочешь рассказать? спросила мама, проследив за моим взглядом. Как давно ты здесь сидишь? Вместо ответа спросил я, пытаясь придумать стратегию отступления. Я пришла ночью и ждала. Но ещё вчера днём увидела, как ты сначала спрыгнул из окна, а после уехал на тетраходе. Я был весьма удивлён, но виду не подал, а просто молча кивнул. Мама снова грустно улыбнулась, потом поднялась с постели, заперла дверь, неспешно прошлась по комнате, замерв напротив театрального зеркала. "Это был тетрахот Арангейров?" спросила она. Я снова кивнул. Мама хоть и стояла ко мне спиной, но видела меня через зеркало. Может, матери не стоит задавать подобные вопросы сыну, но нерешительно начала она: Ты провёл всю ночь у Ангееров с Миланой, в то время как её родители были в отъезде по делам. Милана мне очень нравится, и не хотелось бы, чтобы её репутация пострадала. Майя посмотрела осуждающе и вопросительно скинула брови. Я закатил глаза, прекрасно понимая, о чём именно она сейчас подумала, и даже несмотря на то, что я был далеко не зелёным юнцом, всё же почувствовал себя неловко. "Нет", поспешил я её успокоить. Милана устраивала вечеринку Там был почти весь класс. Мама облегчённо улыбнулась, потом спросила: "И как прошла вечеринка?" "Так себе", уклончиво ответил я, давая понять, что не хочу это обсуждать. Ты убежал, потому что знал, что Игорь не позволит пойти на эту вечеринку. Мама закачала головой, после я кинула меня сочувствующим взглядом. "Отец слишком строг с тобой. Нельзя было так. Нельзя было ограничивать твою свободу и давить. Это и моя вина. Я должна была поговорить с Игорем. должна была настоять, чтобы он прекратил так контролировать тебя. Но я этого не сделала. И вот чего мы добились. Я стоял молча, не зная, что и на это ответить, а мама продолжала смотреть, явно желая, чтобы я хоть что-то сказал. Он ещё не знает? спросил я, виновато взглянув на неё. Нет, я не сказала ему. Побоялась, хотя и понимаю, что поступила неправильно. Не знаю, что между вами происходит и почему он так зол на тебя. но мне не захотелось усугублять это ещё больше. Я с благодарностью и облегчением улыбнулся ей. Но мать не оценила эту благодарность. Меня это сильно беспокоит, Ярослав. Обеспокоенно завела она, принявшись ходить по комнате. Я вторую ночь глаз не могу сомкнуть, Игорь мне ничего не рассказывает, а тут ещё и ты избегаешь сред бела дня. Что с вами? Может быть, хоть ты мне расскажешь? Неужели это всё из-за той вурды и на Сфонберг, что произошло? Мама с мольбою уставилась на меня, а я не знал, что ей сказать. Отец, конечно же, не стал посвящать мать причинам обыска в нашем доме. Он, как всегда, оберегал её покой и не желал, чтобы она нервничала лишний раз. Но этим сделал только хуже, потому что мама не могла не заметить, что между нами что-то не так. Наверное, начал я, решив переключить внимание мамы с обыска и графини Фонберг, не договорив Твёрдо направился к окну, открыл его и поправил решётку, насадив на остаток верхнего болта. Теперь и сы не приглядоваться, решётка смотрится целой. Затем я повернулся к маме и закончил мысль. Вероятно, отец сердится из-за дуэли. Дуэли? Какой дуэли? Удивлённо скинула она брови, но в тот же миг в её голове возникла догадка, и она произнесла: "Тарана у тебя на ноге". Мать в ужасе уставилась на меня, прикрыв рот рукой. Я невольно взглянул на колено. Оно практически затянулось, остался лишь розовый небольшой шрам. Невольно порадовался тому, что и регенерация вернулась. С кем была дуэль? спросила мама, отрвав меня от лица зрения собственного колена. С Бориславом Григанским, нехотя ответил я, прекрасно понимая, как на это отреагирует мать. Но зачем? Я не понимаю, Яр. я не ответил, не зная, что говорить, потому что никакой бы ответ её не удовлетворил. Поэтому я снова решил сменить тему. Неужели отец не рассказал тебе и про то, что мы знаем, кто подослал тех людей, которые напали на меня у бабушкиного особняка? Мама медленно качнула головой. Нет. Я устало вздохнул. Расскажешь? Осторожно спросила мама. Это сделал Глеб Быстрицкий по приказу Радомира Григанского. Но, но зачем? Май тешеломлёно уставилась на меня. А об этом тебе лучше спросить у отца. Думаю, он не одобрит, если я тебе об этом расскажу. Мама разочарованно поджала губы и отвернулась. Какое-то время мы молчали, пока мама не сказала: "Теперь у тебя так много секретов от меня, а ещё полгода назад ты мне всё рассказывал". Она грустно улыбнулась. "Ты ведь не назло нам всё это делаешь?" "Нет", мотнул я головой. "А мне почему-то кажется, что это бунт". Подоброму взглянула она на меня и ласково улыбнулась, но тут же грустно вздохнула. "Это моя вина". Мама не смотрела на меня. С её лица не сходило выражение беспокойства, и ей явно хотелось выговориться. После того, как пробудилось проклятье, Игорь слишком давил на тебя, и вот чего мы добились. Ты стал замкнутым, ты стал совсем другим. Это я виновата. Ты ни в чём не виноват, а, попытался я её успокоить. Подошёл и приобнял за плечи. Всё будет хорошо. Вот увидишь, вскоре всё наладится. Мама вздохнула на меня, грустно улыбнулась, погладила по щеке. Мне бы очень этого хотелось. Слишком много происходит всего, слишком много проблем. Скучаю по тем временам, когда ты был маленьким, и с тобой было так легко. Я ей тоже улыбнулся в ответ, а после спросил: "Ты ведь не станешь об этом рассказывать отцу?" Я указал взглядом на окно. Мама отрицательно покачала головой. "Не стану, но пообещай, что больше не станешь затевать доилы с одноклассниками". избегать из дома на всю ночь. Обещаю, сказал я, прекрасно понимая, что вряд ли смогу выполнить это обещание, потому что не могу предугадать, что ждёт меня в будущем и какие ещё неприятности могут поджидать впереди. Но мать всё же следовало успокоить. Мама выдохнула, собралась, как-то резко отстранилась. "Иди, прими ванну и переоденься", сказала она. "Отец вот-вот проснётся, и не хотелось бы, чтобы он застал тебя в таком виде". Я послушно закивал. Ты сегодня собираешься в школу? снова спросила Анна. А вот здесь я не знал, что ответить. Вчерашний день и ночь вымотали меня до предела, и всё, чего мне хотелось сейчас это забыться беспамятным и глубоким сном. Да и после вчерашнего мне едва ли хотелось видеть одноклассников, а главное Милану. Поэтому я отрицательно закачал головой. Хорошо, отдыхай, мягко снова вздохнула, а после, оставив меня, ушла из комнаты. Я сразу же отправился в ванную. Хотелось смыть с себя грязь, усталость, а заодно и все мысли. Я был так измотан, что расслабленный тёплой водой задремал, лёжа прямо в ванной. Сколько я так проспал, неизвестно, но проснулся я от стука в дверь, когда вода уже почти остыла. "Ерослав!" требовательный голос отца окончательно скинул с меня остатки дремоты. "Ты там?" "Да!" тепло отозвался я. "Ты скоро?" Тон отца был нетерпелив. Ну что там ещё произошло? Выхожу, крикнул я. Через минуту в банном халате я вышел из комнаты. Отец стоял у окна, задумчиво глядя на улицу. Я был напрякся, но решётка на окне к счастью по-прежнему была на месте, и отец ничего не заметил. Ничего хорошего от разговора с отцом я не ожидал. В последнее время нам как-то не доводилось говорить по душам. Поэтому я сразу настроился на то, что если не придётся слушать очередные нотации, то стоит ожидать каких-то дурных вестей. И я кашлянул, обращая на себя внимание папы. Он резко повернулся, и я вопросительно скинул брови, мол, слушаю. Ты не заболел? Вид у тебя какой-то замученный, спросил отец. Нет, всё хорошо, ответил я и уставился на него, ожидая, когда же он перейдёт к делу. Но отец продолжил повседневный разговор. Злата сказала, что ты не хочешь сегодня идти в школу. Иакыл, ну, с облегчением про себя отметив, что отец наконец успокоился и больше не злится. "Не делай это, сын", закачал папа головой. "У учёбу без всяких причин лучше не пропускать, иначе как ты поступишь в Академию алхимиков?" Нет, отец как-то резко отошёл. И такие резкие перемены в настроении меня насторожили. Неужели он отаял за смерть Ины с этого, что опасность миновала? Или мама уже успела читать его за чрезмерную строгость. Я ведь ещё не решил, куда поступать, сказал я. А что тут думать? перебил меня отец. Ты создал зелье невосприимчивости морока. Ни один дипломированный алхимик не смог, а ты создал сам в старом подвале безподобающего оборудования. Честно говоря, ты меня очень удивил, Яр. У тебя определённо талант. Я очень горжусь тобой, сын. Отец широко улыбнулся. Но и всё же в этом чувствовалась какая-то фальшь. "Па, что происходит?" настороженно спросил я. "А что такое?" невозмутимо поинтересовался он. "Ты ведёшь себя странно. Разве?" отец изобразил недоумение. Я промолчал, а отец как-то замешкался, взглянул себе под ноги. Он явно собирался что-то сказать. "Я вот что подумал," начал он. "Урд, твой секундант" Он ведь тоже был в курсе, что графиня забрала чернокнижника. Я не знаю, жёстко ответил я, внутренне напрягшись. А куда он ушёл после дуэли? Ты часом не знаешь? Слона бы не зная спросил он. Что он хочет, я сразу понял. Но стратегию разговора всё же выбрал странную, решил вдруг со мной по-доброму. Наверное, всё-таки мать уже успела с ним поговорить. Или он сам до этого дошёл? Молс напором не выходит меня разговорить. Значит, надо попробовать ласково и с хитростью. Но как бы мне ни хотелось, я ему ничего рассказать не мог. Да и узнать отсю правду о том, что я наделал, его бы приступ хватил, а это никак не входило в мои планы. Я не знаю, куда он ушёл, ответил я. Честно говоря, я думал, что он среди тех, кто покончил с собой вместе с графиней. Нет, не думаю, что он там был. Но знаешь, что думаю? Если бы мы знали, где он, мы бы могли его выдать. И тогда бы окончательно сняли с себя подозрение тайной канцелярии. Мне бы очень не хотелось, чтобы когда станет известно, что он был твоим секундантом, они вернулись и снова устроили нам допрос. Я нахмурился. Но если они его поймают, он ведь может меня выдать. Не обязательно. Он может поступить как и графиня Фонберг. Я почему-то уверен, что он так поступит. Да и не факт, что тайная канцелярия найдёт его живым. Просто если мы этого не сделаем, они могут решить, что мы нарочно скрыли эту информацию, а сознательно скрывали преступника. Это чревато. По сути, у нас нет выбора. Мы должны как можно скорее сообщить о нём. Я всё равно не знаю, где он, пожал я плечами. Тебя будут допрашивать. Отец отошёл от стратегии доброго родителя и вновь стал серьёзным. Я развёл руками. Пусть допрашивают. Мне им нечего сказать. Ты уверен? Отец судил глаза, впив в меня придирчивый изучающий взгляд. Не дождавшись ответа, отец добавил: "Они ведь могут потребовать допрос под зельем правды, и если мы не обязаны соглашаться, я знаю законы". Отец издал тяжёлый вздох. Какое-то время мы молчали, и я видел, что разговор не окончен, и не понимал, почему отец тянет резину. Я вот что ещё хотел сказать. Осторожно начал отец, снова заставив меня напрячься. Милана Арнгеер Я знаю, что она тебе нравится, но учитывая обстоятельства, мне бы не хотелось, отец надул щёки и шумно выдохнул деской. Но я и так уже догадался, о чём речь. И я, конечно же, догадался, теперь зная, кто такие Арнгейры. Отец боялся, что я могу до сих пор думать о том, что помолвка между нами возможна. А эта семья для нас теперь под запретом и во всех отношениях. Мы поссорились, ответил я, а потом добавил, решив окончательно успокоить отца. И не так уж она мне и нравилась. Вот и ладно, вот и хорошо. Облегчённо выдохнул он и невольно улыбнулся. Что-то ещё? Решил я поторопить отца, видя, что он уходить не собирается, а значит, что-то ещё желает сказать. Деньги, которые ты взял у Ольги Вульпис, надо бы их вернуть. Отец виновато и одновременно неодобрительно поджал губы. С чего бы это вдруг? вспылил я. Всё было честно. Она хотела купить недоработанное зелье, я продал. И всё же надо отдать их Ольге обратно. Они не смогут получить патент на сырое зелье или его продать. Это разве наши проблемы? Разозлился я, не понимая, откуда у отца столь странные порывы. У Ульписов едва не лишили нас обманом источника, с чего это мы должны быть честными? Да и не думаю, что у Ульписов проблемы с деньгами. Не обеднеют. Будем считать, что это моральная компенсация за причинённый вред нашей семье. Мы должны их вернуть, закачал головой отец. Это дело чести. Скоро Ольга войдёт в нашу семью, Ярослав, и мне бы не хотелось, чтобы между нами остались какие-либо обиды. На моём лице застыло полное изумление, немой вопрос. Свидослав собирается сделать Ольге предложение, начал пояснять отец. Владислав Ульпис выразил готовность и радость по поводу этого союза, а значит и Ольга не откажет Свиату. Вы в своём том уме? Не выдержал я. Это же Ульписы. Ты забыл, что они наши враги? Отцу мой тон -то категорически не понравился. Он нахмурился и уставил на меня сердитый взгляд. Не всегда весь род отвечает за поступки отдельных членов семьи, холодно заявил он. Ульписы хотят мира, и мы его тоже хотим. Мир всегда лучше ненавести и мести. Мы ведь совсем не знаем, что у них в голове по Всё уже решено, отвечал Нилон. Ольга отличная партия для свята. Она бы была для любого горвана отличной партией, даже для тебя. Я скорчил кислую мину, а отец отвернулся. Отдай мне эти деньги, я сам верну, холодно сказал он. Здесь мне снова пришлось напрячься, потому что денег, полученных от Ольги, у меня почти не осталось. А как объяснить, куда я их дел, я ещё не придумал. Да и учитывая вспыхивающие обстоятельства, Здесь уже сложно что-то придумать. Нет, с вызовом заявил я, решив играть у прямого подростка. Я не отдам эти деньги. На выплату по первым займам я тоже уже заработал зелени неосприимчивости Марокко, а эти деньги оставлю себе. Отец метнул в мою сторону сердитый взгляд. Хорошо, Ярослав, процедил он сквозь зубы. Мы вернём Ольге деньги с вырученных за патент. Отличная идея, зло воскликнул я. Может, мой ещё источник входит и отдадим ради мира и дружбы. Отец, сжав челюсти от злости, резко сорвался с места и передухом хлопнул дверью. Я устало плюхнулся на постель, снова задаваясь вопросом: "Почему же с отцом мне так сложно?" Нет, я понимал почему. В детстве я был послушным мальчонкой и никогда бы не посмел даже голос повысить на отца. А сейчас я дерзью, перечил, лгал. Моё поведение для отца не просто возмутительно, оно его пугает. И он не знает теперь, как со мной себя вести. Вся моя стратегия поведения отлично вписалась в подростковое бунтарство. Если уж мать так решила, наверняка этим же моё поведение оправдывает и отец. Но с отцом мне ругаться не нравилось, хотя я и сам не знал, как мне теперь с ним общаться. На многие его вопросы я попросту не мог ответить. А то, что он хотел знать, я ему не мог рассказать. Как же я жалел после того, как убили родителей, что не могу с ним поговорить. Не раз думал о том, как же сейчас мне не хватает отцовского совета, а теперь даже грустно. Всё чего я желал, чтобы он мне не мешал и не лез со своими советами. Думая об этом, я прямо так в банном халате на заправленной постели и уснул. Сколько я проспал, не известно. Кажется, несколько раз заходила мама и пыталась меня разбудить, чтобы позвать есть, но я каждый раз отказывался и снова проваливался в мир сновидений. И сны мне снились такие странные, бессмысленные. И где-то даже абсурдные, не связанные между собой отрывки. То мне снилось, что я убивал отца, то, что бабка Фрейда пыталась меня утопить в болоте с мёртвой Ойрой, а я почему-то сначала был взрослым, но потом стал младенцем. После мне снилась Инас. Она была так свежая и весела, сидела на курточках в углу моей комнаты и щекотала маленького илохматова с головы до ног человечка и почему-то называла его Игоркой. Этому лохматому человечку так нравилось, что Инас его щекочет. Она весело из алевиста хохотала, а потом вдруг инос повернулась и уставилась на меня, улыбнулась и спросила: "Проснулся, княжич?" И тут я проснулся. На дворе была ночь. Полумесяц висел высоко в небе и заглядывал ясными лучами в мою комнату. Странный смех и горький сна вдруг раздался в дальнем углу комнаты, заставив меня вздрогнуть. Я решил, что, видимо, ещё не до конца проснулся. Я встал с постели, желая сбросить остатки сна. Но из угла комнаты раздался вздох, а затем я отчётливо услышал женский смех, очень знакомый смех. Насторожённый, я уставился в тот угол, решил, что, наверное, домовой снова шалит. И стоило мне об этом подумать, как на невероятной скорости через всю комнату прокатилось чёрное и лохматое пятно и топоча по ванной ухнуло куда-то, словно бы в трубу, а после всё затихло. Домовой. Заторможенно зачем-то сказал я вслух, сбрасывая нахлынувшее наваждение. Но оно почему-то никуда не девалось. Мне по-прежнему казалось, что я не один в комнате. У, У тебя замечательный домовой. домовой. Зря вы, вы ему не, не уделяете должного внимания. внимания. Он, Он славный и, и помогает вам. Голос сына раздался словно через толщу воды, снова заставив меня вдрогнуть. Очевидно, я ещё не проснулся, но и всё же голос был таким чётким и реальным, что я засомневался, что это сон. "Графиня?" шёпотом спросил я. И в эту минуту Масудрожно пытался придумать логическое объяснение тому, как королеве Вурд удалось выжить, а главное, как ей удалось избежать от тайной канцелярии и императора.